бумажные кружочки билетов на метро Выбежив с турне из театра Ленуар Эстельбенил, в Париже началось послеобеденное время, и по площади Шатле разливались потоки людей и машин. Ленуар искал глазами свободные фиакры, Но фиакры уже подхватили спешащих пассажиров и разъезжались в разные концы города. О том, чтобы ехать в Бонмарше на неповоротливом омнибусе, даже речи быть не могло. И на пешие прогулки тоже не было времени. Может, поедем на такси, спросил Турно. В Париже уже появились первые автомобили с таксометрами, отмеряющими тариф за проезд пассажира. Таксометры в народе быстро прозвали таксиметрами, а потом и просто такси. Правда, никаких такси я не вижу. Солнце поджаривало лошадиные лепёшки. Пыль смешивалась с щедрыми автомобильными выхлопами и хищно нападала на засмотревшихся на театр прохожих. Ленуар вытащил свои карманные часы. Уже 3 по полудню. Сыщик надел шляпу и понёсся к станции метро Шатле. Турно не отставал. Если они сядут на поезд четвёртой ветки, то уже через 15 минут выйдут у магазина Бонмарше. Павильон в стиле модерн по проекту Гектора Гимара, который обычно восхищал всех своими растительными мотивами, сейчас вызвал у Линуара приступ тошноты. У входа в метро собралась целая толпа. Быстро перебирая ногами по ступенькам, Ленуар спустился к билетной кассе. Впереди выстроилась очередь в 7 человек. Пришлось снова ждать, а ждать сыщик парижской префектуры полиции не любил. Проклиная себя за то, что не держал в карманах запасные билеты на метро, Ленуар наконец заглянул в окошко кассы и рявкнул: "10 билетов в первый класс и 10 во второй". Продавец ответственно отсчитал один за другим двадцать билетов и расплатившись, Ленуар бросился вниз к поезду, следующему в направлении Орлеанских ворот. Слава богу, поезд уже выезжал на платформу. Турно еле поспевал следом. Ленуар протянул контролеру билеты в вагон первого класса и уже смотрел, где остановится вагон, чтобы двигаться дальше. Но контролёр тоже очень ответственно подходил к своему делу. Он хмыкнул, взял в руки один билет, осмотрел его под слеповатыми глазами с двух сторон, потом второй билет. Прокомпостировал дураколом сначала билет Ленуара, потом билет Турно. Маленькие бумажные кружочки закружились и полетели на платформу, где вокруг контролёра собралась уже куча таких же неворождённых кружочков. Счастливого пути, месье, учтиво сказал контролёр, возвращая билетики. Сыщику начинало казаться, что даже поезд плавится от духоты и с трудом тянет свои вагоны. Уже внутри он попытался восстановить дыхание, повторяя себе, что не может воздействовать на скорость поезда. И не имеет права торопить ни служащих, подающих знак начальнику поезда о том, что все пассажиры вошли, ни начальника поезда, плавно нажимающего на кнопку, которая автоматически закрывала двери метро, ни машиниста, следящего за зелёным сигналом, чтобы ехать дальше. Чёрт бы их побрал. Наконец двери закрылись. Бумажные кружочки от билетиков подхватила воздушной волной и разбросала по всей платформе. Поезд тронулся. Ленуар ещё раз посмотрел, сколько времени. 3 часа 7 минут. Сыщику хотелось кричать, но вместо этого он молча стоял и считал минуты до нужной ему станции.